Глава четвёртая. Другая сторона медали. Беспечный летний день царил на этом слое мира из мятно зеленых холмов. Солнце основательно прогревало каждую травинку и каждый камушек. Низина, куда приземлились путешественники, была усыпана причудливыми цветами. Густо с изумлением разглядывала бутон розы в крапинку, что покачивался перед ее носом. Нилай лежал навзничь, безучастно глядя в небо, и на лице его было ясно написано, зачем я в это полез. Ни хранителей, ни иная видно не было. Густо со стоном опустилась в траву. Начинать все сначала. Опять. Она прощупала кармашек и поняла, что ключ исчез как и надежда скорее покончить со всем этим. Уже не хотелось думать, кем заселен этот слой. Может, этими самыми цветами? На всякий случай густо-дурашливо кивнула крапчатая розе. «Здравствуйте!» Нилай фыркнул и приподнялся на локтях. «Это наш мир. Пусть и разные слои густо. Тут почти везде люди или говорящие животные». «Это слой аскат. «Не знаю, радоваться или огорчаться?» Скептически отозвалась девушка. Она заметила, что, попадая в совершенно невероятные ситуации, реагирует совсем не так, как могла предположить. Ей это однозначно нравилось. «Взрослею, что ли?» — подумала она с легкой грустинкой. Над духом зажужжала пчела. Густо вскочила, — запрыгала вокруг Нелая, как бешеная коза, и пару раз произнесла то, что бабушке, маминой маме, совсем бы не понравилось. А потом пчела улетела и густо бросила взгляд до горизонта в одну сторону, потом в другую. «Ух ты!» Ей показалось, что она попала на страницы любимых детских книг с лучшими иллюстрациями. И сразу... Точно по щелчку включились звуки и запахи. Мычание коров за холмами и веселый звон бидонов, оглушительный стрекот кузнечиков. Нос щекотали свежие сладкие ароматы цветов и пряные трав. Васильковый купол неба раскинулся вширь и ввысь, наполняя легкие воздухом и даря ощущение полета. Березки в зеленых платьях гляделись в лазурные озерца. Густо не успела рассказать об ощущениях Нилаю, потому что за их спинами раздалось веселое Здрасте! Как эта незнакомая девушка так незаметно подкралась к ним, густо тут же окрестила ее про себя пастушкой, за светлые кудри и круглые наивно удивленные глаза. Вы на городок? Путешественники переглянулись. Нилай на всякий случай кивнул. «Ну и отличненько!» — обрадовалась девушка. «У нас не любят тех, кто без дела шатается, вы знаете. Пришлось бы мне заявить на вас. А тунеядцев без разбору сажают в последнее время. К тому же у нас самый сезон, руки очень нужны. Вы новенькие? Приезжали когда-нибудь?» Густо помотала головой. «Оно и видно!» — сказала пастушка неодобрительно оглядев наряд густы сама она была одета в клетчатый желто розовый сарафан с пышной юбкой тогда я вам все расскажу продолжила щебета девушка увлекая густу и нилай на неприметную тропинку среди холмов ну то что наш тепличный городок самый крупный в королевстве вы наверное знаете конечно серьезно кивнул нилай это всем известно «Мадам Зюнзабери Линдерман основала его 30 лет назад и с тех пор снабжает овощами, фруктами и цветами всю страну и соседние в придачу. К нам частенько заглядывает сам король. Но вы навстречу с ним не надейтесь, он редко общается с сезонными рабочими». «Сезонными рабочими?» — удивилась Густо. «Ну да», — обернулась новая знакомая. Конечно, можно подняться по карьерной лестнице, стать старшим теплицы, например. Но для этого нужно постараться, подучить ботанику и практиковаться. В общем, вы, как и все, начнете с самого простого. Я провожу до бараков, где можно отдохнуть. Судя по виду, добирались вы очень долго. Девушка, осуждающе под языком, глядя на измятый пыльный комбинезон Нилая что не помешало ей тут же кокетливо ему улыбнуться. Густа за ее спиной закатила глаза, а Нилай усмехнулся. От пастушки так и веяло притворством. «А вот и наш тепличный городок!» «Вау!» — с искренним восхищением воскликнула Густа, чем заслужила одобрение пастушки. Картина была поистине идиллической. За высокими холмами... Скрывалось целое поселение, большую часть которого составляли теплицы разной формы и высоты. Они тонули в пышной зелени, а впереди будто плыл малиновый особняк, похожий на торт. Он был окружен кустами роз. «Там живет сама мадам», с придыханием объяснила пастушка. Она проводила их до барака, велела привести себя в порядок и вечером явиться к мадам, а сама умчалась к стайке девиц в цветных передниках. Они тут же зашептались, искосо поглядывая на нилаю Густо, возмущённая её откровенным кокетством, втащила друга в здание. Они тут же попали в руки приземистой громогласной поварихи, которая впихнула в каждого по две порции чечевицы с сыром. Поначалу Еда не лезла в горло, но скоро друзья распробовали ее, а потом Густо не отказалась и от здоровенного куска ярко зеленого торта, усыпанного ягодами. После ужина их разогнали по спальням, густу на женскую половину, Нилая к мужчинам. Следовало обсудить планы и осмотреться, но Густо и Нилая вдруг расслабились, будто приехали к давним знакомым. И рухнули на мягкие постели. В плотных сумерках густу растормошила возмущенная пастушка. Эй, вам давно пора вставать! И своего э, а кто он тебе, брат или? Брат! Спросонья соврала густо, чем очень обрадовала девушку. И брата своего позови. Мадам встречает новых работников не позже десяти, по окончании смены. А как тебя зовут? уточнила Густа. «Иллария, ну можешь звать меня пастушкой. Меня все так зовут. Сама не знаю почему». В группе разномастных соискателей Густа и ее друг совершенно не выделялись, что успокаивало. Оставалось поговорить с загадочной и важной мадам Зюнзебери Лендерман. Собеседование друзья прошли на удивление успешно. Пышная мадам едва взглянула на них. Никаких документов не требовалось, только желание работать. Видимо, в сезон тут не могло быть лишней пары рук. «Завтра в семь в столовой!» — пропела пастушка Иллария Нилаю и скрылась в дверях женской спальни. За ней последовало густо. «А ты куда?» — остановил ее Нилай. «Давай немножко отдохнем», — неожиданно предложила девушка. «А подумаем обо всем завтра». Нилай изумленно поднял брови, когда густо захлопнула дверь перед его носом. Может, в этом и заключается ее план, подумал он и отправился в укромный уголок готовить разверстку. Кто его знает, как далеко от них конторы этого слоя? И потом у него еще были дела. Шансов, конечно, никаких, но попытаться стоит. К огромному удивлению, Нилая, Густо так и не вышло из спальни. Он слонялся у дверей, пытаясь дозваться ее, но смог только разглядеть, что пастушка переодела густу в рвеглазное розовое кружевное платье. — Что за... — проворчал Нилай и пошел в столовую за тортом. Утром ему показалось, что зря он так нервничал, ведь все в порядке. Руки-ноги целы, они вместе. Разверстка под рукой, почти готова. Нилай хотел закончить работу, когда его позвали на экскурсию. Пастушка вела новеньких по узким песчаным дорожкам и рассказывала: "Здесь у нас сухолюбивые растения, здесь помидоры, каждый размером стазик, здесь самоокучивающаяся картошка, а здесь ночные посадки". Они проходили мимо высокой стеклянной теплицы, наполненной клубящимся темно-синим туманом. — На каждой теплице номер и инструкция. Каморка с инструментами внутри. Нилай тщетно пытался разговорить работников. Те отвечали односложно, с большим энтузиазмом рассказывая лишь о достижениях мадам и тепличного городка. Один паренек в желтой рубашке даже рассердился. Да какая разница, откуда я приехал? Главное, где я сейчас. Я отошел подальше от Нилая. Густо наблюдавшая за ним хихикнула. Нилая неприятно поразила то, что всего за сутки она научилась от новых подружек жеманству. А теперь задание. Пастушка похлопала в ладоши, привлекая внимание новичков. Она стояла спиной к теплице из которой доносились подозрительные щелчки и взрывы. «Новенькие, вы идете сюда!» Милай не сразу сообразил, что речь идет о них с густой, и ошалело моргая повиновался приказу девушки. «Ваше задание — полить теплицу номер пять. И ни в коем случае не пораньте шерстянок, зубаток и пилозубок. Это очень ценные экземпляры». В толпе захихикали, и Нилай подозрительно оглянулся, но Густа с безмятежной улыбкой слушала пастушку. Он был рад возможности остаться наедине с Густой и потому решительно вошел в теплицу. Как только они оказались в тамбуре, на них опустился мягкий влажный зной. Где-то капало, из-под потолка доносилось жужжание, Все вокруг было увито листьями и ветвями. «Густо, нам пора уходить!» «Мы же еще ничего не полили!» Удивилась девушка и наклонилась к ряду блестящих леек. «Клац!» — Милай подпрыгнул. «Что это было?» «А какая разница?» — отмахнулась Густо. «К нам были добры, и мы должны отплатить тем же. Да не дергай ты меня за рукав, валан помнешь кажется уходить надо срочно или нет он ввязался в такую опасную историю в том числе ради этой девчонки и если она не хочет помогать себе что же он должен настаивать о том что все происходящее дает шанс ему самому нилай старался не думать да где же тут вода включается воскликнула густо как то мне «Нехорошо. Может, здесь...» Нилай раздвинул листья гигантского одуванчика. «Действительно, там блестели влажным латунным блеском начищенные вентили». Нилай повернул кран, и вода хлынула ребятам под ноги. Густо отбежала в сторону, рассмеялась и на мгновение стала прежней. Но потом увидела, как потемнел носок ее новых лиловых ботиночек, и больно ткнула Нилая в бок. «Аккуратнее!» Следующий кран выдал лишь струю пара где-то над их головами. Третий, наоборот, начал вытягивать влагу из воздуха. И тут друзья услышали требезжащий голос. «Пятый. Два раза по часовой стрелке. Один раз против». На уровне глаз густые и Нилая покачивался крупный бордовый цветок. Глаз у него не наблюдалось, поэтому Густа вежливо сказала куда-то в сторону. «Благодарю вас!» Совет помог. Вода из многочисленных кранников наполняла подставленные лейки. Милай и Густов вспотели, запыхались и, наконец, кое-как управились с поливом. Сели на бортик одной из грядок, расслабились. И вдруг откуда-то сзади... Послышалось ровное тяжелое дыхание. Друзья обернулись и обнаружили за собой пару десятков больших бордовых цветов. Скоро к ним присоединились оранжевые и бледно-желтые. Один цветок сморщился и чихнул. Густо успела заметить ряд крохотных острых зубов и напряглась. «Ты прочитал инструкцию?» — спросила она Нилая. «А смысл? Ты знакома с их алфавитом, и я нет». Тут цветы открыли пасти, высунули тонкие, расщепленные на концах языки и зашипели, как дикие кошки. «А-а-а!» — -а! Нилай в ужасе бросились к выходу. Одному особо хищному цветку оттяпало дверью лепесток — И теперь он обиженно шипел на них из стеклянного плена. Вот зараза эта пастушка и Лария! разозлился Нилай. Не, не говори так, неожиданно остановила его густо. И Лария моя подружка. Она нам поможет. Ты что, рассказала ей, откуда мы? А что в этом такого? Она обещала помочь. У них есть настой, который все-все лечит. Мы отработаем лето и отнесем это лекарство папе. А ты не думала, что он может не дождаться, или что никакие капли не помогут нарушить законы руха? Законы, на которых был построен наш мир и без которых все может полететь в тартарары. Наш единственный шанс — не дать и най донести информацию о твоем папе в наоборотный мир. Нилай замолчал, видя, что его слова едва ли доходят до густы. Глаза ее странно блестели. «Они нам помогут», — повторила Густо. «Мадам тоже в курсе?» — уточнил Нилай. Густо кивнула и вышла наружу. Нилай последовал за ней с поникшим видом. «Ну как?» — к ним подошла пастушка. «Мы отлично справились», — заверила ее Густо. «Мы ведь можем остаться?» «Конечно!» — кивнула пастушка и испытующе посмотрела на Нелая. Тот широко улыбнулся. «В такой компании! Почту за честь!» Пастушка зарделась. «Вы отлично справились! Гораздо лучше, чем большинство! Идем обедать!» В просторной столовой толпились сотни работников. Голоса гудели, сливались, то и дело прерывались смехом. При виде нарядных девушек и парней с сияющими улыбками хотелось откинуться на стуле и сказать «Хорошо». Густо умяла порцию супа за минуту и выжидающе посмотрела на Нилая. «Ешь!» — пододвинул он ей свою тарелку и стал внимательно следить за подругой. Назойливая мысль, от которой он с самого утра отмахивался, как от мухи, приобрела ясное очертание. Неестественный аппетит молодых людей бросался в глаза. Так, надо срочно выманивать отсюда густу. Но как? Лария обратился он к присевшей рядом пастушке. «Что ты делала вчера одна там снаружи, когда встретил нас?» «Искала дикоросы. Сегодня собирать пойду. Это не для обычных работников». Нилай серьезно посмотрел ей в глаза. «Ты выходишь одна, и никто тебя не защищает?» «От кого? У нас тут...» «Да, да, я одна и беззащитна». Нилай наклонился к ней, сжал под скатертью ладонь девушки. «Ты ни за что не должна больше так поступать со мной!» Густо даже суп хлебать перестала. «Позволь мне сопровождать тебя», — продолжал Нилай. Только мне сестренку нельзя оставить. Я обещал маме за ней присмотреть. Тем более, что наш папа болеет. Ваш папа? Ой, я не совсем поняла августу. Конечно, через час у главных ворот. Пастушка сорвалась с места. Зачем тебе это? Недовольно спросила Густа. Проветримся, беспечно ответил Нилай. На лугу он долго ходил и высматривал что-то одному ему известное. Густо и пастушка хихикали, собирая цветы в корзинке. Наконец, Милай сорвал листья какого-то растения и спрятал в карман. «Ой, там на холме коровки!» Услышав протяжное мычание, захлопала в ладоши Густо. «Да, они наша малонезийская порода». Хочешь посмотреть?» «А можно?» Глаза густы засияли. Нилай попытался скрыть радость от появившегося шанса, прокашлялся и строго сказал. «Только недолго. А хотя я лучше сам тебя провожу, а потом вернусь к Ларии». Пастушка расплылась в улыбке. «Я подожду вас здесь». Едва друзья оказались за ближайшими кустами, Нилай схватил Густу скрутил и запихал ей в рот припрятанный пучок листьев. Густо шипела, вырывалась, легалась, но Нилай не выпустил ее, пока не убедился, что она все проглотила. Не прошло и минуты, как густу скрючила. Она согнулась, упала на четвереньки, ее начала рвать. «Боже, что это за ужас на мне?» — спросила она первым делом, когда пришла в себя. «Очаровательное платье, как ты сказала», — ответил Нилай. Тут Густо снова вспомнила пару выражений неугодных бабушке и, сняв передник, вытерла им рот. Скомкала и забросила в кусты. «Но как?» — возмущенно спросила она. «Еда. После нее отключается контроль. Остается счастье и желание работать и работать на мадам. У нас не больше двадцати минут». Мы должны выйти на пути дорожной службы или найти контору раньше, чем нас найдут люди-мадам. А наши вещи? Зря ты называла комбинезон ДСМ хламидой. С этими словами Нилай достала из карманов уменьшенные в раз рюкзаки и их содержимое. Беру свои слова обратно. А ты молодец. Густо переоделась в джинсы и футболку, зашнуровала кеды. Бр! Поюжилась она, глядя вокруг. «Никогда бы не подумала, что такой пейзаж может наводить ужас!» Оказавшись за холмом, где паслось стадо разноцветных коров, друзья поспешили дальше. Стороной обходили деревеньки и работающих в поле людей. Большинство девушек были похожи на пастушку, но одна привлекла внимание густы накидкой с леопардовым принтом и мини-юбкой. Незнакомка чересчур пристально за ними наблюдала, и густо поспешила увести друга подальше, хоть он и клялся, что никого не видел. В сумерках путешественники оказались в поле, которое по диагонали пересекала река. Оба здорово устали и замерзли, к ночи стало прохладно. «Неужели придется ночевать под открытым небом?» — заныло густо. Да, с комфортом прошлой ночи не сравнить. Но мы хотя бы в своем уме. Давай пройдем чуть дальше. В конце поля есть стога сена, спрячемся среди них. Там я проверю разверстку. Если я все правильно просчитал, здесь должна проходить железная дорога. Темнота сгущалась, густо и Нилай перестали прятаться. Тем временем в разных концах поля начали появляться черные точки все больше и больше. Когда Нилай разглядел их, у него мгновенно пересохло во рту. Густо, стой! Девушка проследила за его взглядом и окаменела. К ним со всех сторон спешили люди, уже слышались их голоса и было понятно, что они настроены очень враждебно. Нилай выхватил многозадачный тул и заслонил собою кусту. Это было бессмысленно. Их окружили. В этот миг где-то совсем рядом раздался гудок паровоза. Спасение было так близко и так недоступно. В темноте пронеслись три огонька. Ту-тух, тух, тух и тишина. Нелай крепко взял девушку за руку и зашептал. «Я тебя найду, если нас разделят. Хоть объешься тортами, мы выберемся, обещаю!» «Это они!» — услышали друзья знакомый обиженный голос. «Никто не должен покидать теплицы! Мадам меня убьет, ведь это я их привела! Если кто-то узнает о... о еде и об остальном...» Из окружившей их толпы вышла пастушка. По щекам густы покатились слезы. Крепкие мужчины, злорадно посмеиваясь, уже тянули вперед руки, когда Нилай размахнулся и одним ударом рассёк кожу на кистях у нескольких из них. В тусклом свечении тула брызнула жёлтая кровь. Преследователи взвыли и, оттолкнув густу, бросились на Нилая. Она вскочила, зубами вцепилась одному из них в локоть, но её отшвырнули в сторону. Лежа в траве, Она видела, что Нилай скрылся под грудой тел, и лишь время от времени синий луч тула прорезал ночь, Дослышались да крики и глухие удары. Р -р -р -р -р Дикий рев мотоцикла оглушил густу, свет фар ударил в глаза. Еще один синий луч врезался в толпу и заставил нападавших метнуться в стороны. Залезай, дурочка! Прошипел кто-то, и густо полезла на кожаное сиденье. Через несколько секунд на спину ей упал Нилай, почему-то с мокрой головой и обмякшей. Перед носом мелькнула леопардовая накидка, и густо, что было сил, вцепилась в девушку правой рукой, левой обхватив Нилая. «Пусть Ильга!» — прошептал он, прежде чем окончательно завалиться на Густу.